Глава 12 Я складывала нехитрые пожитки в мешок, мысленно прощаясь с домом. Что с ним делать теперь? Продавать? Но кому он нужен здесь? Надо предложить Адаму. Вероятно, скоро кто-то в их деревне женится, нужно будет строить дом. Может, Адам согласится купить его, чтобы потом перепродать. «Мама, а куда мы уезжаем?» — тихо спросил Кит, собирая свой мешок. «Пока в столицу, милый!» — вздохнула я. «А потом посмотрим. Как выяснилось, тебе необходимо учиться». «Учиться?» — мальчишка удивленно замер. «Я буду ходить в школу. Я слышал, что такие есть в больших городах. Помнишь, ты мне тоже говорила?» «Помню», — кивнула я. «Давай доберемся до города, а потом будем думать. Хорошо?» «Ладно», — легко согласился сын. «А где мы будем жить? Купим дом?» Пока поживём у его светлости, побудем в гостях, а потом, конечно, купим дом. «Мам, а Кузя?» — Кит даже побледнел от волнения. «Мы Кузю бросим. Мамочка, я не хочу бросать Кузю. Его светлость разрешит нам взять собаку с собой». «Уже разрешил», — раздался громкий голос Кристофера. «Да, Кит, Кузю можешь взять с собой, но ты должен будешь воспитать из него приличного пса». «А если поклянешься выводить его на прогулку дважды в день, то я даже разрешу оставить его в доме». «Я клянусь, клянусь!» — с жаром воскликнул Кит. «Кузя будет очень воспитанный. Он ничего не испортит, ваша светлость». «Ну что ж, я тебе верю», — усмехнулся герцог. «Кстати, инквизиторам, даже будущим, нельзя нарушать свои клятвы. Магия может наказать». «Ваша светлость, о таком надо предупреждать заранее», — возмутилась я. Не забывайте, что Кит еще ребенок, ему свойственно забывать о своих клятвах. Мне просто очень жаль свой дом, усмехнулся мужчина. Я и так рискую, позволяя собаке жить в своем доме. Это сейчас щенок еще маленький, а спустя несколько месяцев это уже будет довольно крупный пес, главное, чтобы он был управляемым. Не переживайте, Кузю мы воспитаем, улыбнулась я. Он никого не обидит просто так, тем более никто собаку не обижает, так что вырастет он с хорошей психикой. «Уезжайте скорее уже», — поморщился инквизитор. «То, как вы говорите, я очень вас прошу, пока не доберетесь до столицы, поменьше открывайте рот». «Я не понимаю, вы хвалите меня или оскорбляете?» — пробурчала я. «Ваши слова прозвучали очень неоднозначно. Я и сам не знаю». — тихо пробормотал Кристофер, выходя из комнаты. Мы с Китом переглянулись и пожали плечами. Некогда нам гадать, что имел в виду инквизитор. Когда пришёл Адам, а пришел он лично, мы были уже собраны. Староста не стал заходить в дом, опасаясь герцога. «Ну, что ты решила?» Тихо, косясь на дом, спросил друг. «Мы уезжаем завтра с тобой», — развела я руками. «Единственное, я не знаю, что делать с домом». «Думаю, оставить пока. Мало ли, придется вернуться, да и продавать тут его некому». «Я могу купить», — предложил Адам, видясь на мою уловку. «Я могу завтра же отдать тебе золото за него, а ты купишь себе дом там, где решишь остаться». «Адам, Адам», — тихо смеясь, покачала головой, — «ты так сильно хочешь от нас избавиться. Только вот проблема. Завтра уедем мы с Китом, а герцог останется». «Не знаю, насколько, но останется. А ты можешь предложить ему этот дом в аренду». «Зачем он останется, Астра?» — хрипло спросил у староста, вглядываясь в моё лицо, словно ожидал прочитать ответ. Он не сообщил. Я развела руками и легко улыбнулась. «Адам, я не хотела доставить проблемы. Ни тебе, ни деревне. Мне жаль». «И мне?» «Но не будем об этом. Скажи, во сколько завтра уезжаем?» «На рассвете». тихо произнес мужчина глядя на багровый закат мы поедем через лес сократим путь чтобы пораньше прибыть в киреша а потом я покажу тебе хороший постоялый двор не стоит мы не останемся в киреше качнула головой с улыбкой глядя на адама а как же мы доберемся к ночи ехать дальше просто опасно может хотя бы переночуешь я разберусь спасибо за заботу «Завтра на рассвете мы будем около твоего дома. Я заеду за вами, не стоит никуда идти», — словно извиняясь, произнес Адам. «До завтра». Я развернулась к крыльцу и испуганно вздрогнула. Возле двери стоял инквизитор. «Вы подслушивали», — усмехнулась я. «О, как некрасиво для герцога!» «А для инквизитора самое то», — Фыркнул мужчина. «Островы расстроились, что приходится уезжать», «Не совсем», — вздохнула я, присаживаясь на скамейку и глядя на закат. «Знаете, я ведь и в самом деле думала, что нам надо будет уехать. Из-за отца Кита, из-за моей непохожести. Мне не подходит глухая деревня, хотя спрятаться здесь намного проще. Но люди... Не могу я. Слухи, сплетни, наговоры — Все это сложно. Расстроилась я по другой причине. По какой же? Озвучьте, если это не секрет». Кристофер присел рядом, закрывая за собой дверь. Да какой уж тут секрет. Мы сегодня помогли мальчишке не погибнуть. Еще несколько дней назад я помогла другим людям мелочь, но все же. А как у меня возникли проблемы, так сразу гонит. Знаете, я не ожидала, что меня будут носить на руках, но и какого-то снисхождения получить бы хоть каплю. Стереотипность мышления и скудность ума развел руками инквизитор. «Знаете, а я все же заинтересуюсь деревней. Знаю, что такая мелкая месть меня не красит, но напомнить людям о необходимости быть благодарными все же стоит». «Спасибо», — шепнула я и, не отдавая себе отчёт, сжала ладонь Кристофера. «Спасибо, что помогаете». Инквизитор не оттолкнул мою руку. Он чуть сжал мои пальцы и замер. Я сначала хотела убрать руку, но... Мне нравится тепло его ладони, нравится спокойствие и безопасность, которые я сейчас ощущаю. Так почему я должна отказываться от этого? А утром, едва рассвело, мы с Китом вынесли мешки с вещами во двор. «Я совсем забыла про козу», — тихо произнесла я. «Предложу Адаму, может, купит, да или хоть так пусть забирает». «Не торопитесь», — улыбнулся мужчина. знаете а ведь мне действительно будет голодно без яиц и молока о так это не проблема улыбнулась я в любом доме вам продадут и то и другое нет нет это не так интересно а странно учите меня доить козу я так и замерла с недоумением глядя на мужчину я наверное ослышалась не ослышались улыбнулся кристофер и я не шучу Подойдя ближе, я приложила свою ладонь ко лбу герцога. «У вас жар? Должно быть, вы бредите, ваша светлость!» «Да что я такого сказал?» — рассмеялся мужчина. «Никогда не пробовал. Интересно попробовать. Только и всего». «Это очень странная просьба, ваша светлость», — нахмурилась я. «Прошу вас, называйте меня Кристофер, хотя бы наедине», — Взмолился мужчина. «Это ваша светлость звучит от вас так, словно вы меня оскорбляете». «Простите», — недоуменно развела руками. «В моем мире уже давно нет ни герцогов, ни лордов, так что мне просто непривычно это произносить». «Я понял, но все же я настаиваю. Прошу вас, просто Кристофер». «Хорошо», — легко согласилась я. «Ну, хочется так герцогу, ради бога. После просьбы научить доить козу мне уже ничего странным не кажется. Кому скажи, не поверят. Но говорить о таком я точно не буду. Мало ли, обидится. Спустя минут десять я, злая, стояла около несчастной козы и натурально рычала. «Ну куда вы так тянете? Это сосок, а не жвачка. Понежнее, вы же мужчина!» «Я с такой грудью никогда не сталкивался», — рыкнул в ответ герцог. «Это же невозможно!» Мэ, жалобно проблеяла коза. «Ну-ну, девочка моя, потерпи», — нежно погладив козу, попросила я. Он скоро научится, а если не научится, я тебя продам адому. Хрен ему, рыкнул Кристофер, вновь наклоняясь к вымени бедной скотины. Помучав козу еще минут десять, герцог наконец понял, как именно надо доить животное, при этом не мучая ни себя, ни ее. В маленькое ведерко забились белоснежные струи. Еще минут через двадцать Кристофер поднялся и прямо так из ведерка сделал несколько больших глотков. «Мне страшно вас оставлять», — усмехнулась я. «Умоляю, не ходите за грибами. Вы отравитесь, а лечить вас некому». Договорились. Кристофер поставил ведро и улыбнулся мне такой счастливой и искренней мальчишеской улыбкой, что я не могла не улыбнуться в ответ. «Возле цириха тоже есть лес». «Пообещайте, что научите меня разбираться в грибах». «Обещаю», — уже в голос захохотала я. «Обязательно научу». Адам застал нас смеющихся во дворе дома. Кит бегал рядом, играя с Кузей, вещи сложены у калитки. «Доброе утро, ваша светлость!» Склонившись перед герцогом, сухо поздоровался Адам. «Остра, ты готова?» «Совсем не готова», — вздохнула я. «Но разве это имеет значение?» Пора ехать. «Астра, пока Адам складывает ваши вещи, идемте со мной», — попросил Кристофер. Кивнув, не споря, пошла следом, и только за закрытыми дверями я позволила себе возмутиться. «Ваша светлость, Адам не слуга», — шикнула я. «Вы даже не спросили, поможет ли он мне, просто приказали». «Астра, вы сами назвали меня светлостью, разве Адам мне не слуга?» — усмехнулся мужчина. А помимо прочего, он еще и мужчина, который не должен допустить, чтобы женщина таскала тяжести. «Скорее всего, он бы сам предложил свою помощь», — буркнула я. «Вот нет в вас так-то». «Да, я опередил его, не дав побыть джентльменом в ваших глазах», — усмехнулся Кристофер. «Забудьте о старости, я вас позвал не для этого». «Забыть не так-то просто», — кисло скривилась я. «Мне целый день ехать с мужчиной, чью гордость задели». «Уверяю, он даже взгляд косой не посмеет кинуть», — оскалился Кристофер и полез в свой мешок. «Вот, держите. Сумма небольшая, но вам хватит, чтобы добраться до столицы и жить там, не нуждаясь ни в чем. Записку, которая лежит внутри, отдадите Альберту. Это мой дворецкий. И ни о чем не волнуйтесь, живите спокойно». «Спасибо за крышу над головой, но я не могу взять деньги», — качнула головой, спрятав руки за спиной. «Я ничего такого не сделала, чтобы мне платили. Значит, это долг, а я не могу брать в долг такие суммы. Это оплата за мое спасение, Астра. Или вы думаете, спасение инквизитора и герцога стоит пару золотых монет? Поверьте, даже этого мало». «Ладно, я приму», — вздохнув, забрала кошель. тем более мне и правда понадобятся средства. «Кристофер, если у меня есть золото, то, может, мне не стоит селиться в вашем доме? Я вполне смогу арендовать дом или квартиру». «И все же я настаиваю, чтобы вы дождались меня именно там, куда вас приведет адрес. Не спорьте, прошу вас, иначе я начинаю испытывать желание отдавать приказы, а вам приказывать не хочется». «Хорошо?» — кивнула я. «Спасибо вам. И берегите себя, пожалуйста, а мы вас будем ждать». Я сжала ладонь Кристофера на мгновенье и тут же отпустила. Улыбнувшись, склонила голову в знак уважения и вышла во двор. «Кит, бери Кузю, нам пора», — окликнула сына, который так и играл с щенком. «Устраивайтесь удобнее, я сейчас подойду», — нервно улыбнулся Адам и посмотрел в сторону дома. Там, возле крыльца, стоял хмурый Кристофер и тяжелым взглядом смотрел на Адама. Мама, все хорошо? Тихо спросил ребенок, с тревогой заглядывая мне в глаза. Надеюсь, пробормотала я, наблюдая за разговором мужчин. О чем они говорят? О чем вообще могут разговаривать простой деревенский парень и герцог? Коротко кивнув, Адам поклонился и пошел в нашу сторону. Молча запрыгнув на повозку, щелкнул. Кнутом опуская его на спину лошадям, всхрапнув, лошадки дернулись вперед, сдвигая телегу с места, а потом побежали, с каждым метром набирая скорость. Все хорошо? Пересев к адаму, настороженно спросила я. Конечно, натянуто улыбнувшись, кивнул адам. Отдыхай, мы быстро доберемся. Если захотите подремать, то там есть одеяло». «Ты не хочешь, чтобы я сидела здесь?» — нахмурилась я. «Недавно ты приглашал в свой дом, познакомил с семьей и вспоминал детство. А что сейчас? Я стала прокажённой? Или Кит перестал быть ребенком? Адам, я не понимаю». «Прости». Адам прикрыл глаза и устало потер лоб. «Мне правда жаль, но тебе лучше пересесть в телегу. Все хорошо, Астра, но так будет лучше для всех». «Хорошо, как скажешь». Сдавленно шепнула, перелезая назад и прикусывая губу, чтобы не расплакаться от обиды. «Я ничего не сделала ему, и проблем ни от меня, ни от Кристофера не было. Да, в деревне инквизитор, но он и не думал лезть в дела людей, он прибыл по другому поводу. Так почему Адам теперь даже разговаривать со мной не хочет? Неужели думает, что я сплю с герцогом и презирает за это?» Но что-то местную вдову, которая перепробовала больше половины мужиков в деревне, он стороной не обходит и разговаривает с ней нормально. А со мной за что так? Мам! протянул Кит жалобно. Мам, ты грустная! Ничего, все нормально! улыбнувшись, вздохнула и обняла Кита. У нас все будет хорошо. Просто сейчас мне немного грустно покидать наш дом. Мам, я кушать хочу. Ближе к обеду признался Кит. «И писать». А я вспомнила, что он от волнения практически ничего не ел. «Сейчас погоди», — вздохнула я и обратилась к Адаму. «Адам, может, остановимся на обед? Да и ноги размять не помешало бы, облегчиться наконец». Астро, нам некогда делаете длительные остановки», — поморщился мужчина. «Мы остановимся, но ненадолго, буквально пять минут. А пообедать? Ну, потерпите немного». «Хорошо», — спокойно согласилась я. Спустя пару минут Адам остановился возле пушистых кустов. Отправив кита по нужде, я открыла свой мешок и достала оттуда мясо, сыр и хлеб. Сделав бутерброды, я налила из кувшина молоко. Пару бутербродов положила на деревянную тарелку и подошла к Адаму. «Перекуси», — протянув тарелку, предложила я. «Я не голоден, спасибо», — Натянуто улыбнувшись, Адам качнул головой. «Ладно, черт с тобой, но я все равно не понимаю. Может, ему Кристофер что-то сказал? Что-то такое, что теперь отпугивает Адама?» Тряхнув головой, отогнала лишние мысли. «Ну, не хочет общаться, ну и ладно. Что мне теперь, уговаривать или умолять? Не хочу». «Доедем до города и разойдемся в разные стороны. Возможно, больше никогда не встретимся. Тем более он был другом Астро, не моим. Так что переживу». Как только Кит пришел, мы тут же двинулись в путь. Я накормила ребенка и убрала еду в мешок, оставив бутерброды Адама на тарелке нетронутыми. Захочет — поест. Достав одеяло, я укрыла нас с Китом, прижала ребенка к себе и закрыла глаза. Наш путь будет длинным. Кристофер сказал, что портальный зал работает круглосуточно, так что нет смысла искать, где остановиться на ночь. Просто стоимость перехода будет дороже. Ну и пусть герцог дал достаточно денег, да и у меня есть, так что отправимся сразу в столицу, а там уже отдохнем. Но доберемся мы до места очень поздно, так что следует набраться сил.